Проснулся Чейт -то от того, что ноздри его защекотал тёплый запах съестного. Какое-то время он продолжал лежать неподвижно, закрыв глаза и прислушиваясь к курчанию в животе. Ему казалось, что это всего лишь продолжение сна. Наконец он услышал невдалеке от себя аппетитное чавканье, открыл глаза и тут же снова зажмурился, ослеплённый ярким дивным светом. В двух шагах от Чейта возветлеющего костра на задних лапах Обернув хвост кольцом вокруг себя, сидел Архенбах и с наслаждением выгрызал мясо из красного панциря какого-то большого членистоногого, похожего на рака. Вокруг него валялось с десяток вылученных панцирей. Еще пять псевдораков краснели, запекаясь в зале. «Доброе утро!» – воскликнул Архенбах, увидев, что чей уже проснулся. «Как ваше плечо?» Чейд только теперь вспомнил про прораненное плечо и с удивлением и радостью почувствовал, что оно почти не болит. Размотав тряпку, закрывающую рану, он увидел, что опухоль и краснота спали, и в ране практически не осталось гноя. «Да ты просто волшебник, Архенбах! Твоему поту цены нет!» Перед почти незнакомым ему инопланетянином честь старался сохранять сдержанность, однако голос выдавал его радость. Архенбах оскарил два неровных ряда конических зубов, что должно было означать у него улыбку. Он был польщен. Выбрав в костре псевдорака покрупнее, он подцепил его когтистой лапой и пододвинул к Чейту. «Где ты это взял?» – спросил Чейт. «С утра пораньше сгонял на рынок?» Архенбах снова оскалился «Поймал в озерце неподалеку», – сказал он, выгребая из костра еще одного псевдорака для себя. Обжигая пальцы, Чейт разломил панцирь псевдорака и с наслаждением втянул ноздрями тёплый ароматный дух, поднимающийся от чуть розоватого мяса. И всё же, прежде чем приступить к трапезе, он с некоторой опаской спросил у Архенбаха. «Ты уверен, что это можно есть?» «Я ем уже десятого», — облизнувшись, ответил тот. «И ничего, пока ещё жив. Да и не умирать же, в конце концов, от голода». На это Чейт возразить было нечего, и он принялся за еду. Мясо псевдорака оказалось необыкновенно вкусным и нежным, не хватало только соли к нему. Наевшись, чейт снова перевязал плечо, предварительно обработав рану целебной смазкой подпанцирных желез Архенбаха. Перед тем, как покинуть поляну, Архенбах взял раковину, в которой вчера кипятили воду, и тщательно залил костер. «Что ты так стараешься?» – окликнул его Чейд. «Думаешь, в этой сырости что-нибудь может загореться?» «Посмотрите!» Архенбах указал на большую лужу жидкой грязи, на которые то и дело вздувались и с влажным чмоканем лопались большие пузыри. «Ну и что?» – пожал плечами Чейд. «Это болотный газ, метан. Достаточно одной искры, и произойдет взрыв». Покончив с костром, они двинулись в путь по-прежнему, как и вчера, не зная, куда идут. Но на этот раз дорогу выбирал Архенбах, обладавший внутренним природным чутьем гораздо большей степени, нежели Чейд. Вот только годилось ли это чутье для специфических природных условий Тренины? — А слушай-ка, Архенбах, — спросил Рукчейд, — а раньше тебе уже приходилось есть людей? — Ну что вы, — голос Архенбаха звучал искренне возмущение, — никогда в жизни. Как же ты в таком случае согласился съесть человека для Золотого Квадрата? — Меня подло обманули, — тяжело вздохнул Архенбах. — Я подписал контракт, по которому должен был выполнить только один трюк для Золотого Квадрата. От трюка, за который обещано огромное вознаграждение, я ожидал всего чего угодно. Но только не того, что было предложено мне. Я думал, что он будет невероятно трудным, возможно, смертельно опасным. Но когда мне сказали, что я должен буду съесть человека, я был возмущен. Я наотрез отказался от такой работы. Но тогда мне пригрозили крупным штрафом за невыполнение контракта и срыв графика съемок фильма и показали ваш контракт, якобы подтверждающий то, что вы согласны умереть во время исполнения трюка. Теперь-то я знаю, что вас обманули точно так же, как и меня. Чего ты вдруг решил податься в каскадеры?» Архенбах снова тяжело вздохнул. «Две недели назад моя жена отложила 12 яиц. Вот я и решил подзаработать денег. Думал помочь семье... А получилось, что оставил еще не родившихся детей без отца. «Ну, не отчаивайся», — пытался утешить своего совсем упавшего духом спутника чейт «Может быть, вдвоем мы все-таки выберемся из этого болота?» «Все равно», — уныло произнес Аркенбах, — «я не выполнил своих обязательств по контракту, а денег, чтобы воплотить неустойку, у меня нет. Адвокаты Золотого Квадрата теперь запросто могут упрятать меня в тюрьму Чейд шел рядом, не зная, что сказать, чем утешить Архенбаха. Ему было искренне жаль толстокожего добряка, так печально и трогательно вздыхающего по своим малюткам, еще не проклюнувшимся из яичной скорлупы. Чейд, пожалуй, мог бы пожертвовать своей жизнью ради будущего маленьких крокодильчиков, но отдавать его во славу фильма, задуманного Джейком Слейтом, не имел ни малейшего желания. Они шли уже несколько часов. Пейзаж вокруг оставался неизменным, заросшие тиной бочаги, грязевые лужи, булькающие болотным газом и сверху зеленые лохмы с белыми крючками корней. Архенбах двигался как танк, пробивая проход в густом низкорослом кустарнике, плюхаясь со всего размаха в с водой. Чейд едва поспевал за ним, но не желая даже самому себе признаться собственной слабости, из последних сил пытался не нарушать заданный Архенбахом темп. В конце концов, не выдержав гонки, он просто рухнул на траву. «Эй!» — крикнул в догонку неведающему усталости Архенбаху. «Пора бы сделать привал!» «Хорошо!» — с готовностью согласился Архенбах. «Заодно можно и перекусить «Надеюсь, не мной?» — пошутил чейт Архенбах обиженно класнул челюстями. «Я думал, что мы уже закрыли эту тему!» «Извини!» — смутился Чейд. «Я просто не вижу вокруг никакой еды!» «Сейчас что-нибудь раздобудем», – пообещал Архенбах и скрылся среди кустов. Чейд сел, уперся руками в землю за спиной и блаженно вытянул гудящие от усталости ноги. Из высокой травы выскользнула метровая длина сороконожка и, азартно взвизгнув, вцепилась в каблук Чейдова ботинка. «Просто удивительно», – произнес Чейд, открывая нож. «За сегодняшний день меня всего лишь первый раз пытаются съесть». Ударом ножа он перерубил сороконожку пополам. Из обрубков брызнула темно-фиолетовая жидкость. Задняя часть раконожки, проворно перебирая бахромой лапок, скрылась в траве. Передняя же продолжала злобно терзать каблук, пока ударом ноги Чейд не отбросил ее в сторону. За спиной затрещал кустарник. «А вот и обед!» – радостно воскликнул Чейд, ожидая увидеть Архенбаха. Но вместо Архенбаха перед ним выросли два полуголых великана – Гог и Мук. У Гога в каждой руке было по мячу. Мук обеими руками сжимал рукоять огромного боевого топора. А может быть, все было как раз наоборот. Гок держал топор, а Мук — мечи. Для Чейта оба здоровяка были на одно лицо, что позволяло ему ненавидеть обоих в равной степени. Чейт вскочил на ноги. «Пора выполнять контракт», — сказал Гок. Почему-то Чейту казалось, что именно этот и есть Гок. И бросил к ногам Чейта меч. Чейт протестующе замыкнул руками. «Нет-нет, ребята, я сегодня не в форме». Гог и Мук, приглянувшись, чему-то недоброго усмехнулись Гог трижды со свистом растёк воздух мечом и медленно двинулся на Чейта. Чейт подхватил меч земли и, неловко выставив его перед собой, также медленно попятился назад. В этот момент из кустов стремительно, подобно огромной каменной глыбе, выпущенной из катапульты, выбежал Архенбах и бросился между Чейтом и Гогом. Гог резко, с подвывом выдохнул, опустил меч на спину несущегося на него чудовище но мощный удар смертоносного оружия оставил на панцире Архенбаха только едва заметную щербину. Архенбах на бегу развернулся к Гогу боком и хлестнул по нему толстым, покрытым неровно топорщимися пластинами хвостом. Гог, отброшенный на несколько метров в сторону, бездыханно распластался на земле. Архенбах поставил переднюю лапу на грудь поверженного противника и издал победный рев, одновременно еще глазами другого врага. Но того уже и след простыл. «Да здравствует победитель!» — провозгласил Чейд, хлопнув ладонью по панциру Архенбаха. «Ты уже второй раз спасаешь мне жизнь!» «Почему же только второй?» — притворно обиделся Архенбах. «В первый раз ты не дал сгнить моему плечу?» — начал загибать пальцы Чейд. «А сейчас спас от этого наемного убийцы. Разве было что-то еще?» «Не забывай, что когда ты хотел меня съесть, я сам справился с проблемой!» «Если бы я не накормил вас, то вы умерли бы от голода!» Лукаво вскосив глаза в сторону чейта, напомнил Архенбах. «Ну, может быть, пока бы еще и не умер, но был бы близок к тому». Чейт, сдаваясь, поднял обе руки вверх. «Правда, на твоей стороне. Я не хочу быть неблагодарным и помогу тебе выполнить твой контракт». «Я не стану тебя есть!» – взревел Архенбах. «Наконец-то я дождался этого!» – радостно вскинул руки к небу Чейт. Глубоко уважаемый Архенбах признал во мне друга и стал обращаться ко мне на «ты». «Извините, я погорячился». «Не принимаю никаких извинений», – протестующий замахал руками Чейд. «Отныне только на ты. Ты хочешь выполнить свой контракт?» «Да, но я не хочу тебя есть». «И не надо. Ты без этого сможешь вернуться к своей семье с целой кучей денег». Архенбах смотрел на Чейда с недоверием, но слушал не перебивая. Чейд же продолжал интриговать его. «У меня сердце в груди разрывается, когда я слышу о том, что дети могут остаться сиротами. Клянусь, я верну им отца». Наконец голос его стал серьёзным. «По условию золотого квадрата ты должен съесть человека на болоте. Этого от тебя хочет Слейд». «Так», — кинул Орхенбах, всё ещё не понимая, в какую сторону клонит чейт «Ты должен съесть именно меня или человека вообще?» «Но кроме тебя на болоте больше никого и не было», — немного растерянно произнёс архенбах «Зато теперь есть». Чейт торжествующе указал на Гога, который начал приходить в себя и что-то невнятно мычал, пытаясь приподнять голову. «Я должен съесть его!» – презрительно глянув на гиганта, спросил Орхенбах. «Если хочешь», – не стал настаивать Чейт. «Честно говоря, не очень», – скорчил недовольную гримасу Орхенбах. «Тогда дождись, когда киношники вернутся за этим громилой, и пригрози, что съешь его. Я думаю, что у него нет контракта на смерть во время съемок». «Иначе зачем тогда был нужен я? Киношники дают тебе отбой, и твой контракт выполнен. Съемка сорвана не по твоей вине». Лицо Орхенбаха просияло, как только может просиять лицо, покрытое роговыми пластинами с шипастыми наростами. «А что будет с тобой?» – спросил он чей-то. «Ну, я с выполнением своего контракта торопиться не собираюсь», – криво усмехнулся тот. «Ты останешься на болоте?» «Да». тогда я остаюсь с тобой» решительно заявил Архенбах. «Нет», — отрицательно покачала головой Чейд. «Один ты погибнешь». «Послушай, Архенбах, во-первых, тебя ждет семья, а во-вторых, ты будешь мне гораздо полезнее, если выберешься отсюда». «Каким образом?» «Ты свяжешься со службой галактического патруля и расскажешь им о том, что здесь происходит. Я бы предпочел сесть в тюрьму, но остаться живым». «Ты думаешь, так будет лучше?» все еще сомневаюсь спросил Архенбах. Я в этом уверен. Чейт снял свою бейсбольную кепку и пристроил ее на плоской голове Архенбаха. На память. Буду рад снова встретить тебя когда-нибудь.